«А Этихара-сэмпай, если плохо себя чувствуешь...» Увидев ужасное лицо Сузуне, когда-то вышла из палаты, Хаттори нерешительно её спросил. «Нет, не нужно беспокоиться. Просто только что пережила приступ, не довести к самой себе». Сузуна не была талантливым оратором, хотя она преуспела в полемике, как правило, она сдерживалась, если только не было необходимости в обратном. В компании Майоми она была разговорчивей, но у неё был молчливый характер». Зная это, Хаттори обратил внимание на слова «ненависть к самой себе», но молча последовал за ней, больше не задавая вопросов. По мнению Сузуне, Хаттори умеет читать между строк, поэтому она и позволила ему её сопровождать. Как и ожидалось, он не продолжил разговор. «Серьёзно. Похоже, у меня есть все таланты, необходимые для мошенника». Под внешне серьёзным, бесстрастным лицом Сузуне ещё раз себя высмеяла. Вместо того, чтобы попытаться помочь Чаке взять себя в руки, она думала больше о том, какая будет жалость, если талант Чаки пропадёт. Кроме того, она это делала не в своих интересах или интересах старшей сестры Хирокавы, которая была в её же классе. Она делала это для своей альма матер, для своей школы. Семья Этихара была семьёй Экстра, семьей, потерявшей свой номер. Сейчас официально не одобрялась дискриминация Экстра номеров, но такое изменение произошло недавно – 20 лет назад. В поколении её родителей, в их молодости, свирепствовала дискриминация и нетерпимость. Отец Сузуне трагически подвергся изгнанию из магического сообщества, поэтому родители всегда скрывали от неё то, что семья Тихара – одна из экстра. Всё детство над сузуной висела эта тень. Поступив в среднюю школу, она сразу же узнала правду, которую отец от неё скрывал, а также почему он это делал. Возможно, поэтому Сузны никогда и не считала, что принадлежит к магическому сообществу. Впервые сильнее всего она почувствовала, что принадлежит к чему-то большему только в школе. В первой старшей школе при университете магии. Поэтому она чувствовала глубокую признательность Майюми за то, что то дала ей эту возможность, а также сильнейшее, ничему не уступающее чувство школьного духа. На летнем турнире девяти школ у Сузуна и остальные члены руководства первой школы заметили, что на первом и втором году обучения намечается проблема недостатка инженеров магии. Мужская команда первого года получила плохие результаты не только из-за своего психологического состояния. Сузуна и остальные согласились, что главная причина в другом. Талантливые люди в школе были, например, Азуса и Сори и Тация, но их было просто слишком мало. Убрать этих троих, и уровень навыков камнем упадет вниз. Взращивание инженеров магии, особенно среди учеников первого года, стало главным приоритетом для последнего семестра, который остался у Сузуне и остальных учеников третьего года. В частности, главной задачей стало поощрение учеников второго потока. Ученики первого потока под прямым надзором учителя – совсем другая история. Но лишь школьные советы клуба могли обнаружить скрытый талант в учениках второго потока, которых не воспитывали учителя». Среди них в поле зрения Сузуне попала и Хиракава Чиаки, ученица первого года, которая слонялась нелегальными инструментами. Чуть покопав, она обнаружила, что Чаки очень хороша в магической инженерии и превосходна в ремонте и модификации аппаратного обеспечения. Её таланты должны использоваться для школы. Поэтому Сузуне пришла к выводу, что подбить её соревноваться с Шибой Тацию будет самым действенным способом. «Но не то чтобы от этого кто-то станет несчастным». Такими словами Сузне закончила свою умственную борьбу, поистине молодая девушка, которой подобает описание, хладнокровная. А в этом году конференц-зал будет в Якогаме, поэтому представителям первой школы нужно просто встретиться утром перед церемонией открытия. В прошлом году соревнование проходило в Киото, так что им пришлось выезжать на день ранее и проводить там ночь. По той же причине представители школ отдалённых районов отправлялись в Якогаму за день или два раньше и останавливались в гостиницах. Китидзёдзи Шинкура, носящий титул «Кардинал Джордж», тоже поступил так. Он был одним из представителей третьей школы, одной из фаворитов, главных претендентов на победу в этом году. Представители третьей школы будут выступать последними. Со скоростью и комфортом современного транспорта они могли прибыть в Якогаму из Канадзавы, даже если бы отправились утром но нет гарантии, что по пути не случится ничего из ряда вон выходящего, поэтому команда решила отправиться из школы в полдень за день до конкурса и провести ночь в Икагами. «Джордж, уже почти время. Уже? Понял, Уду». Китти который сейчас читал что-то совсем не связанное с конкурсом диссертации и их докладом, ответил Масаки и нажал на кнопку питания электронной книжки, которую держал в руках. «Хотел бы я взять это с собой. Может, надо было попросить разрешение?» Поездка в Якогаму занимала три часа. Просто слишком скучно сидеть и смотреть в окно. Китидзёдзи неохотно взглянул на электронную книжку, в которой находилась недочитанная статья. Однако распространение записанных в книжке данных было ограничено Национальным университетом магии, и книга была запрещена к выносу из помещения. Любые запросы на заимствование материалов будут, несомненно, отклонены. Вздохнув, Китидзёдзи заставил себя забыть обо всём постороннем, Да и не было там ничего столь важного, чтобы запрашивать разрешение на вынос. Он положил книжку на полку, поднялся и подобрал стоявшую на ног дорожную сумку. В Якогаму они будут ехать на большом автобусе, в котором поместится устройство для доклада. Точнее, они поедут на автобусе к пункту погрузки, погрузят весь автобус на сверхскоростный экспресс. Сейчас уже были повсеместно распространены грузовые поезда, которые могли вместить целые автобусы. Затем направятся в Якогаму на скорости 600 км в час, Таким образом, они достигнут места назначения, не меняя транспорт. Главным образом. Хотя и не совсем обычным, но он по-прежнему был 15-летним учеником старшей школы. Если бы не пришлось волноваться с других пассажиров, ему, наверное, не было бы скучно. Можно было бы пообщаться с друзьями. Подумал он. Наверное, в Якогаме они встретят этого парня. Нет, не «наверное», а «точно». Если заговорить об ученике с первой школы, в котором они тайно видели своего соперника то определённо можно воспользоваться его младшей сестрой, чтобы подразнить лучшего друга и тем самым скротать время», подумал Китти Дзёдзи со злой усмешкой на лице. На верхнем этаже небоскреба башня залива Экогамы находился бар высшего класса с видом на Гаване Экогамы. В нём общались мужчина и женщина, при этом поднося к губам бокалы, заполненные рубиново-красной жидкостью. «Новое вино этого года довольно изысканно!» «Жаль, что я не могу выявить различия во вкусе. Мои извинения, что напрасно потратила предоставленное вам отборное вино». В отличие от своей обычной незаметной одежды, сегодня ночью на свой наряд Фудзибайосе обратила особое внимание. Очаровательно улыбнувшись, она заставила инспектора Тибуташиказу отчаянно замахать свободной рукой. «Нет, это вино. свежий продукт, до которого этому частному бару нет дела. Его выставили на продажу, как только оно стало готово, оно не настолько ценно». «Ау». «Не правда ли замечательно, что мы можем её попробовать так быстро после ферментации?» Фудзибаеси наклонила нас поближе к бокалу, закрыла глаза и стала медленно вращать вино в бокале, затем открыла глаза и чарующе посмотрела на Ташиказу, который мог лишь неловко улыбаться. «Ах, как будет угодно, лишь бы оно вам нравилось. Благодаря вам, фудзибаеси сан дело наконец распуталось, считаете это моим недостаточным даром признательности?» «Не перейти в голову, мистер инспектор». Я ведь просто не могла им позволить бушевать. Это позиция семьи Фудзибаяси? Или это... Нет, мои извинения». Заметив, как на него смотрят ясные глаза без следа опьянения, инспектор типа вспомнил своё соглашение с Фудзибаяси. За предоставление информации, необходимое расследованию, у неё было лишь одно условие «Никогда не спрашивайте о моём окружении и целях». «Не спрашивайте о моём окружении странные условия от Фудзибаяси Кёко. Дочка знаменитой семьи Фудзибаяси, известные своей древней магией. Внучка Кударетсу, одного из старейшин десяти главных кланов. Он с самого начала это всё уже знал. Но она почему-то добавила условия «никогда не спрашивайте о моём окружении». Явно она больше, чем кажется на первый взгляд. «Кстати, мистер инспектор, вы сегодня меня пригласили лишь чтобы вернуть долг?» «А?» Видя, что старший сын семьи Тиба почти пролил содержимое бокала... Молодая леди семьи Фудзибайеси улыбнулась, потому что неожиданная атака удалась. «Мистер инспектор, если вы свободны, я хотела бы насладиться вашей компанией не только этой ночью, но и завтра». Э, «Конечно, если вы не возражаете, конечно, я сопровожу вас». Жизнь Тиба Ташиказу не была полностью лишена женской компании. В Додзи семьи Тиба также были ученицы. Сестра однажды даже яростно ругала его как «бесчестные развратные казуни», Из-за его диких дней во время студенческих лет. Он вполне привык к женскому обществу и вполне нормально с ними общался. Просто Фудзибаёси была особенной. Спасибо вам огромное. Тогда скажем, 8.30 утра на городской станции Сакура. Утро. Инспектор Тибо мог лишь с недоумением глядеть на улыбающуюся Фудзибаёси. Вы не знаете? Завтра в международном конференц-зале проводится национальный конкурс диссертации старших школ магии. «Нет, знаю. Я знакома с одним молодым юношей, у которого завтра презентация. Я хочу пойти его подбодрить...» а... Хотя он этого не сказал, но лицо инспектора, похоже, придало его ожидания кое-чего другого. Естественно, он понял соблазнительные слова Фудзибаясти, как «сопровождать меня завтра ночью». В виде лицо Ташиказу Фудзибаяси не только и глазом не моргнуло, но и улыбка её осталась такой же. «Ах, да». «Убедитесь, что сообщите следующее всем своим подчинённым. Убедитесь, что подготовили не только свой кат, но большую помощь окажут также оружие и боевые патроны». «Фудзибаяси-сан, что вы...» Вялое выражение лица стремительно сменилось потрясением, он напрягся, будто кто-то вылил на него холодной воды. «Конечно, давайте надеяться, что ничего такого не произойдёт». Ответив на вопрос инспектора Тиба этими словами, Фудзибаяси молча наполнила свой бокал вина.